Сам себе доктор. Анна Самойлова. Увидеть выход из туннеля. Мысли и эмоции человека способны активно влиять на его организм. В современной медицине признано, что 70-80% всех известных неинфекционных заболеваний в своей основе имеют психическое напряжение. Их даже так и называют психосоматическими. Но как избавиться от негативных эмоций в сегодняшнее беспокойное время? Перестроить свой внутренний мир. В размеренной повседневности будней далеко не каждый человек замечает, что живет в поле негативных эмоций и мыслей. Думаю, не ошибусь, если скажу, что большинство пенсионеров, которым не надо спешить на работу, уже с утра включают телевизор. Многим первым делом не терпится узнать, что за обстановка на несчастной Украине, какие новые санкции Запад выдвинул России и насколько возрос доллар по отношению к рублю. Понятно, что в последние месяцы в этом плане хороших вестей было мало, поэтому число гипертонических приступов, проявлений бессонницы и прочих последствий всякого рода переживаний соответственно возросло. Чтобы избавиться от неприятных эмоций и мыслей и тем самым укрепить душевное и физическое здоровье, надо суметь объективно оценить свой порядок бытия. По-хорошему, не надо смотреть программу новостей или вовсе выбросить телевизор, Так рекомендуют психотерапевты и геронтологи пожилым людям. Кому-то удается придерживаться таких рекомендаций, но реальная жизнь часто перечеркивает их. А потому позиция «ничего не вижу, ничего не слышу» не может служить надежным забралом нашей психики. Гораздо продуктивнее, хотя и сложнее, перестроить свою мировоззренческую позицию. Человек страдает не от того, что происходит, а от того, как он понимает, что происходит –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 то кто мешает тебе исправить свой образ мыслей? Человек, как высшее создание природы, послан в мир не просто для прожития отведенного срока, а для духовного развития, совершенствования своих качеств. И любая эволюция может совершаться только в процессе преодоления трудностей. Болезни, бытовые проблемы, конфликты, невзгоды и прочие сложные ситуации – это все барьеры на пути нашего роста, которые, надо полагать, даны нам Творцом для того,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 Именно этим наполнится твоя жизнь», — писал американский философ Экхарт Толли. Мысль материальна. К такому выводу приходит все больше представителей квантовой физики. Один из выдающихся физиков и мыслителей XX столетия Дэвид Бом считает, что сознание — это особая тонкая форма материи, обладающая огромной энергией, либо положительной, созидательной, либо отрицательной, разрушительной. Вот почему так важно перестроить свое мышление с негативного на позитивное. Ведь если мы будем в самой тяжелой жизненной ситуации видеть свет в конце туннеля, то туннель покажется не таким уж темным и длинным. И если научимся с оптимизмом преодолевать трудности, то продвинемся по пути, ведущему к здоровью и долголетию. Ибо человек, владеющий силой мысли, может все, даже противостоять болезням и возрасту, потому что он радуется наполненности каждого переживаемого мгновения и не страшится смерти. Слово «полководец человечьей силы». Владимир Маяковский, чья поэтическая строка вынесена в заголовок, конечно, не мог предугадать выводы квантовой физики о материальности мысли, но как творец он хорошо понимал мощь слова. Наверное, слышал о силе старинных заговоров, ну и наверняка знал библейское выражение «сначала было слово». Но все ли понимают истинное значение этого выражения? Возможно, люди, которые проходили сеансы психотерапии, произносили позитивные психологические настрои, представляют огромное значение таких словесных установок. Ну а другие, которых, несомненно, большинство, обращают ли внимание на то, какими словами они выражают свои мысли и эмоции, пользуются при общении? и, наконец, замечают ли, как связано их здоровье с тем, что они говорят. Между тем связь существует неразрывная. Крайне отрицательное воздействие оказывает на человека произносимые им ругательства, и любые другие слова, отражающие негативное представление о мире и себе, вредны чрезвычайно. Ведь такими словами, сам того не замечая, он ежедневно, даже ежеминутно создает себе болезни потому что Вселенная воспринимает его слова буквально, как установку. Об этом пишут Луиза Хей, Лиз Бурбо, Лулли Вилма и другие специалисты, исследующие психологические причины заболеваний. И если вы, к примеру, часто произносите «меня тошнит от этого», «у меня сердце разрывается», «мне больно смотреть на это», «у меня голова идет кругом», «эти дети – сплошная головная боль», то и не стоит удивляться, что в каких-то конкретных ситуациях действительно подступает тошнота, болит сердце, ухудшается зрение, появляется головокружение и возникает головная боль. Таким несколько странным образом реализуются ваши же собственные словесные установки. Поэтому, чтобы избежать неожиданного ухудшения здоровья, придется все-таки следить за произносимыми словами. Стараясь день ото дня, выводите из своего лексикона все речевые обороты, которые способствуют появлению заболеваний, заменяя их на те, которые будут нести позитивный или хотя бы нейтральный характер. Психолог Константин Давлатов приводит такие рекомендации по замене отрицательных мыслей на позитивные в разных ситуациях. Скажем, вам предлагают заняться новым делом, к примеру, освоить компьютер, а вы в растерянности говорите, «Я не сумею этого сделать», С позиции своего нового позитивного мышления вы должны решительно сказать, это интересная возможность научиться чему-то новому и интересному. Точно так же привычный ответ ⁇ Я не имею соответствующего образования, это не для моего ума. Заменяйте на отражающую уверенность фразу ⁇ Я рассмотрю разные варианты и найду оптимальное решение. Вместо унылой констатации неудачной попытки я уже не смогу это сделать никогда. Скажите, «Давайте-ка я попробую еще раз» и так далее. Упражнение против стресса. Если вам не удается совладать с беспокойством, раздражением, унынием, и вы чувствуете, что стресс способен оказать негативное влияние на ваше состояние, можно прибегнуть к простой технике, которую рекомендует тот же Константин Довлатов. Уединитесь в любом помещении. Сядьте на табуретку или на стул боком к спинке. Сидение должно быть жестким для большей эффективности. Займите удобную позу, в которой вам будет комфортно просидеть несколько минут. Положите руки на колени и закройте глаза. Не открывайте их до конца упражнения, чтобы полностью отключить поступление визуальной информации. Спокойно дышите носом. Сосредоточьтесь на дыхании. Ощущайте холодный поток воздуха на вдохе и теплый на выдохе. Теперь сделайте на выбор одно из двух упражнений. Сконцентрируйтесь на счете. В уме начинаете считать и полностью на этом концентрируетесь. Как только мысль сбилась на что-то другое, начинаете счет опять с нуля. Нужно добиться полной сосредоточенности на счете в течение нескольких минут. Сконцентрируйтесь на слове. Слово может быть любым, лучше коротким. Главное, чтобы оно вызывало у вас положительные эмоции и образы. Можно использовать имена близких людей, детские ласковые прозвища, а, возможно, это будет название вашего любимого цветка или какого-то приятного места. Произносите слово по слогам, синхронно с дыханием. Первый слог «вдох», второй слог «выдох». Поэтому удобнее работать с двухсложными словами. Все внимание направьте на это слово – Отныне оно станет для вас якорем при концентрации. Если выполнять ее правильно, то мозговая деятельность как бы останавливается, нервная система расслабляется, и вы чувствуете облегчение. В конце упражнения проведите ладонями по векам, медленно откройте глаза и с удовольствием потянитесь. А вот медитация «Внутренняя улыбка», разработанная духовным учителем из Индии Ошо. Сядьте спокойно расслабив нижнюю челюсть и слегка приоткрыв рот. Неглубоко дышите ртом. Позвольте телу дышать так, чтобы оно становилось все более пустым. Когда почувствуете, что полностью расслабились, ощутите улыбку во всем своем внутреннем бытии. Это не улыбка на лице. Эта улыбка идет откуда-то изнутри. Представьте, будто из живота, и ваш живот улыбается. Маленькая роза-улыбка распустилась у вас в животе и ее аромат распространяется по всему телу. Выполняйте эту медитацию до тех пор, пока получаете от нее удовольствие. В заключение приведу слова Ошо. Почему ты создаешь из жизни проблему? Жизнь невероятно прекрасна. Почему не жить настоящим моментом? Слезы — это проявление жизни. Смех — тоже проявление жизни. Иногда ты грустишь. Это проявление жизни, твое настроение. Замечательно. В другой раз ты счастлив, искришься радостью, танцуешь. Это тоже здорово, это чудесно. Что бы ни происходило, прими это как желанного гостя и оставайся с ним. И мало-помалу ты увидишь, что привычка создавать из жизни проблему исчезла. Конец статьи.